от автора. Благодарю вас за прочтение, а в данном случае за прослушивание книги Миры душ. Бич демонов». Надеюсь, книга вам понравилась и доставила много приятных эмоций. Миры душ – это вселенная, в рамках которой существует множество связанных друг с другом миров и историй. Действия книг могут происходить в разных сеттингах, начиная от фэнтезийного Средневековья заканчивая космическими сражениями. При этом все истории имеют много параллелей между собой и дополняют общую картину Вселенной. В данный момент я фокусируюсь на том, чтобы рассказать как можно больше разных историй, показать как можно больше уникальных миров. Пока представлена лишь небольшая часть Вселенной, но новые книги уже находятся в работе. Если стало интересно, то приглашаю вас в мое сообщество ВКонтакте «Миры душ» серия книг. Там я оставляю информацию о уже вышедших книгах, а также публикую анонсы. Еще это наиболее прямой способ для общения между автором и читателями. Помните и об этом. Ссылка на сообщество ВКонтакте. https.доблслэш vk.com слэш worldofsouls одним словом. Также подписывайтесь на мою авторскую страницу на портале Литрес. С недавних пор это стало очень важно для авторов. Спасибо! Книгу читал Сибиряк.